Глава 18. Первая. Прибыль. После слов Ялгуса уровень адреналина в крови резко подскочил, а в голове закрутилось сразу несколько вариантов происходящего. И складывавшаяся в сознании картинка получалась довольно запутанной. Первое. Кортис внезапно отстает от нашей группы. Что могло случиться? Лишь в двух случаях. Его либо убили, либо обработали ментально. Очень надеялся на второе, ведь, по словам наставника, иллюзорная магия высокого уровня зачастую шла рука об руку с такой же ментальной. Второе. Впереди иллюзиониста за нами следовали еще трое наблюдателей или преследователей. Они действуют вместе с невидимкой. Вряд ли троица провожатых дрэгами не являлись, а потому наверняка у них были свои цели. Третье. Известный Ялгусу островитянин наблюдал за впереди идущими, никак на них не реагируя. Полагаю, он собирается сначала узнать цели попутчиков и лишь потом начать действовать по обстановке. Может, учитывая способность моего призрачного друга раздавать тени, Дрек явился именно за ним, но Ялгус утверждает, что маг его не заметил, и я склонен в это верить». Иначе бы фокус с серебряной монеткой не прошел. Значит, цель островитянина я? Да за каким баном опять? Когда же они все отстанут? План в голове сформировался за несколько секунд. Хороший или плохой покажет время, и первым его пунктом следовало подготовить засаду. Елгус, быстро отправляйся к ребятам. Пусть бегом несутся домой и предупредят наставника и твоего деда. Насколько я помню, от алтаря ваши родственники могут отдаляться почти на 300 шагов. Немного дальше. До Раскидистоивы они смогут добраться? Да. Вот там мы и схлестнемся с твоим убийцей. Он очень опасный гад. Знаешь, тогда Ялгусу, похоже, было тяжело вспоминать случившееся пару веков назад. Но я четко понимал, если этот Дрэк прицепился, то уже не отстанет. Значит, расправиться с ним нужно как можно быстрее. Пусть ребята подробно расскажут графу, кого ты увидел», — предложил я. «Если твои решат драться, лучшего времени не подобрать». «А вдруг мы не справимся?» — засомневался Ялгус. «Граф Орданский теперь гораздо сильнее себя прежнего. Да и ты уже многое узнал. К тому же убийца наверняка не ждет нападения». «Хорошо». «Только не забудь, мама очень хотела прикончить его лично», – произнес он. «Я никому мешать не стану. Чувствую, что предстоящий бой совсем не по моим нынешним возможностям». В двух словах объяснил, что именно елгуз должен сделать. Выждав пару секунд после его отбытия, покинул магазин и быстрым шагом направился к раскидистой Иве, которая росла через пару домов Кураса от входа в поместье. Чует мое сердце, сегодня о нашем убежище узнают очень многие, но по-другому вряд ли получится, ставки слишком высоки, и на этот раз труп дрега, когда он таковым станет, нам прятать не придется. Не знаю почему, возникла твердая уверенность, что мы справимся, и помогут в этом сами того не желая трое сопровождающих» которые сейчас буквально наступали на пятки. Когда вернулся Ялгус, Ива уже показалась вдали. «Задание выполнил полностью», — доложил он. «Отлично. А теперь придется показать все, на что вы с Маром способны». «Наконец-то!» — обрадовался паренек, к которому вернулась былая храбрость. «Только накрепко запомни, магию пустоты ни тебе, ни мне применять нельзя». «Жаль! Теперь слушай, что мы сделаем». Самым сложным пунктом плана было сымитировать атаку невидимого дрега на тройку преследователей, заставив его стать видимым хотя бы на пару секунд. Эту задачу взялись выполнить мои охранники. Ялгус запустил пару пустяшных заклятий в спину троим провожатым, уже почти добравшимся до меня». Амар в это время повторил трюк с монетками, окропив чужака серебряным дождем. Надо отдать должное троице неизвестных волшебников. Они очень слаженно ударили по проявившемуся островитянину, использовав самые быстрые заклятия, пронзившие незнакомца молниями. Стало понятно, что Дрек абсолютно не ожидал такой подставы. Считов он не выставил, да и амулетов, похоже, вообще не носил. Островитянина не слабо отбросило на несколько шагов, но уже через мгновение вокруг него образовалась прозрачная сфера, и следующие чары пробить барьер не смогли. Ответный удар Дрега проломил защиту одного из напавших, мгновенно испепелив его красным лучом. Когда подключились члены семейства Йалгуса, новая мощная атака стала для чужака полной неожиданностью. Привидения специально били со стороны видимых участников боя мощным потоком, обрушив на дрега огненные шары, сосульки и камни. После того, как их нападение разрушило пару щитов, на лице островитянина появилась злобная гримаса, а из его рук выстрелили два луча ярко-оранжевого света. Окутавший оставшихся в живых волшебников дым показал, что под натиском чужака – Их амулеты бессильны. Пока что в пылу схватки ни Дрек ни его противники не поняли, что количество участников противостояния увеличилось. Островитянин нанес еще один мощнейший удар, погасивший амулеты и защиту второго волшебника. И следующий выпад просто добил уже еле державшегося на ногах мага. Последний противник смог использовать атакующий артефакт и, судя по округлившимся глазам дрега довольно мощный. Чужак, разглядев треугольный амулет, максимально уплотнил защитные барьеры перед собой, оголив собственный тыл. Этим сразу воспользовались подкравшиеся со спины привидения. Их удар совпал с вылетевшей из треугольника ярко-синей кляксой, которая сумела пробить ставший дымчатым барьер. Однако на большее ее не хватило. Зато возникший сзади белый шар мощно врезался в тело Дрега и, разбившись от столкновения, облепил мага мельчайшими белыми осколками. В то же самое время мощный кулак ветра сбил с ног последнего из троицы, отбросив тело прямо на меня. Не иначе я лгус постарался. Я, конечно, просил одного волшебника оставить в живых, но не планировал становиться буфером между ним и стволом ивы. Придерживая подарок Ялгуса, увидел возле окаменевшего дрега мать паренька, которая вдруг очень ярко проявилась. Женщина что-то эмоционально говорила, глядя в выпученные глаза островитянина, вокруг шеи которого обвивалась черная змейка. А потом меня едва не стошнило, когда стараниями змейки, Голова островитянина отделилась от туловища. А ведь эта призрачная дама хотела и меня убить во время нашей первой встречи. Как же мне тогда повезло. Тело выжившего волшебника я пока опустил на землю под деревом. Осмотрелся, надеясь увидеть привлеченных шумом схватки зевак. Но никто не спешил выходить поглазеть на побоище. Все, что из близлежащих домов могли увидеть сторонние наблюдатели – бой четырех волшебников и стоявшего в стороне одаренного, который в испуге прижимался к дереву. В финале еще могли заметить полупрозрачную женскую фигуру. Так ведь издалека, что только не покажется. Вскоре к месту сражения прибыл Ургас с остальными учениками, и наш целитель сразу принялся колдовать над пострадавшим. Чуть позже появились жандармы. Осмотрев голову чужака, безошибочно определили в нем дрега и тут же отправили гонца за агентами тайной канцелярии. Пришедший в сознание стараниями Ишида волшебник оказался Виконтом Парнамским. Его стражи порядка допрашивать не решились, зато сам Виконт внимательно слушал мои ответы на их вопросы. Потом проявил участие, поумерив их пыл. Не стоит давить на парня. Видите, он в шоке. Ему, как и мне, с трудом удалось пережить нападение дрега. Наверняка островитянин за ним и охотился, отметив одаренного во время сегодняшнего поединка. Свой отчет о нападении я представлю в королевскую жандармерию завтра. За сим от меня отстали. Жандармы, кроме старшего группы, отправились по ближайшим домам узнавать, кто что видел. «Виконт снизошел до разговора со мной. Поскольку ты мог видеть то, что мне в пылу сражения не удалось, нужно переговорить. Например, завтра, после поединка на арене, не спеши покидать Академию». «Хорошо», — не стал возражать вельможе А еще он подошел к целителю и, задержавшись всего на секунду, царственной походкой покинул место столкновения. «Он мне сто монет золотом подарил, представляете?» — сказал несколько обескураженный Ишит. — Его здоровье стоит дороже, — пояснил я. — А мне еще и встречу назначил. И ведь теперь не отвертишься. — Это точно, — подтвердил наставник. — Так, ребятки, все домой. А у нас с Алтоном осталось одно небольшое дельце. Пойдем искать Кортиса. Он жив? Зная о связи между наставником и его помощником, спросил я. Ургас кивнул, сразу сбросив огромный камень с моих плеч. Стоявший поблизости жандарм остановил нас. До прибытия сотрудников тайной канцелярии свидетелю Алтону не позволяется покидать место преступления. Пришлось нам под кроной Ивы остаться ждать появления новых служителей закона. «Что ты знаешь о Виконте Парнамском?» задал странный вопрос Ургас. «Ничего, помимо того...» что сегодня он провожал нас от Академии и выжил в схватке с дрегом. Это ищейка Маркиза Зионского. Представляешь, как быстро они вышли на твой след? И чем это нам грозит? Пока не знаю. Кортис говорил, что Маркиз не ладит с тайной канцелярией. На этом можно было бы постараться сыграть. Но ты слишком молод для подобных игр. Интриги среди знати... «Они без этого не могут, Алтон. Там идет непрерывная возня за внимание его величества. На кону при этом огромные деньги и, как обычное явление, жертвы среди мелких сошек, таких, как барон Тарнуцкий. Если он мелкая, то мы с вами и на букашку не тянем. Откуда тогда столь пристальный интерес? Букашка, попав в глаз, вызывает большее беспокойство, чем кошка или собака» ответил учитель. «О, а вот и канцеляристы прибыли», кивнул он в сторону остановившейся кареты. «Потому как перед вышедшим из кареты мужчиной вытянулся старший жандарм, стало понятно, пожаловала важная персона. Прибывший переговорил с ним пару минут и сразу направился к нам. Граф Нимский», представился он. «Мы поклонились и назвали свои имена». «У меня будет несколько вопросов к Алтону. Оставьте нас, мастер». Так и подмывало сказать, что без личного адвоката беседа не состоится. Но наглеть не стал. Все-таки граф, да еще и спецслужбы, ты знаешь барона Тарнуцкого. Огорошил он меня вопросом, стоило наставнику чуть отойти в сторону. Так и хотел съязвить фразы из анекдота. Мы не были представлены друг другу. Но точно знал, что в любом из миров... С представителями спецслужб шутить опасно. Интерлюдия. Кадурк очнулся за столом в каком-то питейном заведении. Напротив него сидел мужчина лет по местным меркам сорока. Взгляд отрешенный, рядом нетронутая кружка пива. Неужели меня выпотрошил дознаватель? Последнее, что помню, назвал имя Алтона. Дальше полный провал. «Буринг наверняка выудил из меня все сведения о нем, а потом обратил в куклу, чтобы продолжить общение позже. э да ведь ментальный контроль исчез. Неужели поганый дознаватель убрался на остров? Хотелось бы, но на него не похоже. Такие доводят расследование до конца. Может, он сдох?» Дрек заметил, что и в глазах человека появилась осмысленность. Проскочившая на пару секунд растерянность быстро улетучилась. Он виновато улыбнулся и произнес. «Прошу прощения, задумался. Так на чем мы остановились? Пытаемся понять, как оба здесь очутились и почему не помним этого момента. Пиво давно принесли? Не знаю, уважаемый. Сам очнулся за минуту до вас. Полагаю, что все это время мы находились под действием ментальной магии. Некоторое время оба сидели молча, размышляя, как действовать дальше. Первым снова заговорил человек. «Интересно, а что у нас общего? Почему мы оба оказались за одним столом? Последнее, что я помню, вышел из академии, закончив смотреть поединки. Все, дальше обнаружил себя здесь. О, со мной та же история, только я успел дойти до сквера», — сказал кадурк «Баронет Кортис». Наконец, — представился незнакомец, — просто рилк, занимаюсь торговлей зельями, но в столицу прибыл не по делам, — ответил дрек Хотелось бы понять, что это за кабак, в котором мы оказались, — произнес Кортис. Судя по клиентуре, забегаловка не лучшего сорта. — Это точно, — согласился островитянин. Тогда предлагаю расплатиться и найти место поприличней, «Баронет, а вы уверены, что нам удастся выйти отсюда живыми? За нами пристально наблюдают все посетители, словно мы им должны». Не придав особого значения словам собеседника, Кортис подозвал разносчика. «Сколько с нас за ваше пойло?» «Столик оплачен до полуночи, господа, включая еду и напитки», — доложил тот. «Отлично», — улыбнулся Кортис. «Однако, стоило официанту отойти, пробурчал». «Напрягает, когда за меня платят. Ничем хорошим, как правило, это не заканчивается. Идем». Оба встали и направились к выходу из заведения. «Баронет, вы магией владеете?» спросил Кадурк на выходе из зала. Пока обходился, Кортис успел проверить наличие амулетов и метательных ножей. Из вещей также ничего не пропало, и содержимое карманов никто не потревожил. Подозрение Кадурга подтвердилось, как только они отошли на дюжину шагов от таверны «Пятый угол». Впереди возникла преграда из пяти крупных мужичков с дубинами. Со спины также подпирали их помощники. Из заведения вышло еще с десяток клиентов. «Господа, гоните монеты!» — раздался голос из-за спин крепышей. «Сколько?» — почти равнодушно уточнил Кортис. Все, что есть, если хотите жить, конечно. Так у меня с собой мелочь. Может, сбегать домой и принести побольше?» Баронет быстро пересчитал противников. «Мои спереди, твои сзади», — шепнул он Дрэгу. «Лады», — согласился тот. «Доставай сколько есть. Надо будет, мы еще пересечемся». Говоривший явно не был рядовым бандитом. Слишком уж правильная у него речь. Кортис начал демонстративно отцеплять кошель от ремня, но взамен этого достал припрятанный нож и метнул в одного из амбалов. Тот схватился за горло и начал оседать. В следующее мгновение свои цели нашли еще пара клинков, а разить бандитов мечом, который никто не рискнул забрать, пока Кортис находился в таверне. Дрек тоже вступил в дело, быстро сократив дистанцию с грабителями Кадург мощным ударом выключил одного и завладел его тесаком, уничтожив им еще троих. Увидев, с какой скоростью сокращается численный перевес нападавших, остатки вояк поспешили вернуться в заведение, да еще и дверь заблокировали. «Не думал, что все так получится», — произнес баронет. «Знаешь, Рилк, мне слегка вернулась память, которая советует поторопиться. Где я тебя могу найти?» чтобы продолжить разговор в более подходящей обстановке. Кадурк назвал гостиницу, в которой остановился, но предупредил. «Буду там до конца турнира, только если не произойдет чего-нибудь из ряда вон». Хортис быстрым шагом направился к центру города, а Дрек сориентировавшись, свернул направо. Неужели тварь Буринг все же сдох? Как бы это было кстати? Я ведь понятия не имею, Что этот мерзавец сумел выведать во время нашего разговора? Всю мою подноготную или только основные ее моменты? Наверняка он сразу рванул искать Алтона, а закончить со мной решил потом. Выходит, если мы вместе оказались за одним столом, Кортис тоже имеет какое-то отношение к парню. И что произошло при встрече Буринга с Алтоном, то же, что и с Хидраком? Да не может этого быть». Однако ментальный контроль действительно пропал? Или дознаватель сбежал через портал? Почему-то не верится. Буринг в случае опасности мог разорвать дистанцию портальным скачком, чтобы потом нанести смертельный удар, откуда не ждали. Про старого дознавателя ходило много слухов. Поговаривали, будто он нашел способ преобразовывать доставшиеся ему тени в развитие магического источника. Точнее, источников, которых имел несколько. А еще, что некогда, Буринг едва не раздобыл редчайший из них, источник пустоты. Но тогда у него что-то сорвалось. И все равно Дознаватель считался одним из самых могучих волшебников, входящим в первую сотню магов острова. Сейчас Кадург истово желал ему смерти. Он вроде говорил, что остановился в гостинице «Золотое облако» под именем Аргум, может заглянуть туда, если все вещи на месте, я буду уверен. Примерно через час Кадург осматривался в номере Буринга. Первое, что он увидел, стоявшую на столе небольшую статуэтку, похожую на дознавателя. Все сомнения окончательно отпали. Тень волшебника возникает лишь после его смерти. Наконец-то дождался первой прибыли от Алтона. Ведь это я, пусть и невольно, устроил ему встречу с дознавателем. Уже одно это полностью окупает нынешний визит в столицу Меригии. Гостиницу Кадург покинул с весьма ценной добычей.